Глава седьмая. Подземелье заброшенного замка. Они летели долго, будто находились в кратере вулкана, падая в его клокочущее нутро. Абсолютная темнота делала падение чрезвычайно пугающим. Истошный крик девушки оглашал своды непонятного вертикального тоннеля. Рядом летел котенок, отчаянно махая лапами и громко мяукая. В какой-то момент Катя наткнулась на мягкую шубку зверька и, и уцепилась в пушистика. Тут раздался раскат грома, и зеленые всполохи озарили черную пустоту. Клубящийся серый дым обволакивал друзей, почему-то замедляя их падение. К немалому их удивлению, падение вскоре прекратилось вовсе. По ощущениям, они просто плюхнулись на соломенную подстилку с высоты не более полуметра. Так путешественники вновь оказались в кромешной тьме. Воздух пропах сыростью, и лишь звук падающих капель нарушал тишину. Рядом упал навесной замок, громко брякнувшись о каменный пол. Девушка встала и отряхнула одежду. — Здесь темно и страшно, — пожаловалась Катя, немного придя в себя после падения. — Ладно, попробую зажечь свет, — буркнул котенок. Уже в следующий миг он начал произносить незатейливые слова — Ты гори, гори, свеча, потому что горяча. Что за чушь? Только и успела спросить девушка и тут же замолчала. Ярким светом вспыхнули свечи на массивном ободе, что висел под потолком на ржавых цепях. Эта импровизированная люстра осветила хмурые стены сырой темницы. Ух ты! восхищенно выдохнула Катя, глядя за глазами на загоревшиеся свечи. Она не могла поверить увиденному. Они оказались в подземелье замка, и оно выглядит именно так, как его описывал Дэвид. Значит, перемещение завершилось. Они в волшебном мире Дэвида. Правда, холодные стены, сложенные из грубо вытесанного камня, нельзя было назвать приветливыми. Но девушка надеялась, что весь остальной мир будет более радужным. Ну что ж, перемещение прошло очень даже успешно. Котенок важно прогуливался по полу, разминая мохнатые лапки. «Это темница, в которой меня держали, закованным в цепи». Катя проследила за взглядом зверька и увидела то же, на что смотрел и он. Тяжелые массивные оковы висели на стене, напоминая Дэвиду о событиях, лишивших его тела. Мелкая дрожь пробежала по его телу, и шерсть на холке встала дыбом. «Не расстраивайся, Дэвид!» — приободрила его подруга. — Скоро мы все исправим, и в твоей памяти не останется места для грустных воспоминаний. — Буду надеяться, — тяжело вздохнул принц. Помолчав еще минутку и оглядевшись, Кэт поняла, что больше не желает находиться в этих казематах. Неуютно подернув плечами, она пристала с вопросами к другу. — И что теперь ты намерен делать? Значит, здесь ты видел тайный проход в долину? Как нам его найти? — Помолчи бесцеремонно прервал ее Дэвид. «Дай сосредоточиться». Катя покорно замолчала, пытаясь понять, что хранят в себе темные закоулки пещеры. «Не отходи далеко», — окликнул ее парень. «Еще не хватает, чтобы тебя крысы покусали». Девушка тут же стрелой метнулась в центр зала под яркий свет люстры, надеясь, что крысы не вылезут на свет и останутся сидеть в своих мрачных норах. «Я пытаюсь сосредоточиться», — «Представить себе врата вечности, через которые можно попасть в долину забвения. Но у меня ничего не выходит. Мысли теряются. Может, для успеха дела тебе не хватает твоего прежнего тела?» – предположила девушка. «Вынужден с тобой согласиться», – обреченно произнес зверек. «Давай попробую я. Что для этого надо делать?» – любезно предложила свою помощь Кэт. «Тебе для этого надо лишь покопаться в памяти», – и вспомнить, что проход могут открыть лишь мысли первородных магов. «Ты относишься к числу потомков магов?» «Нет, я так и думал». «Перестань издеваться, я вовсе не виновата в том, что у тебя произошел конфликт с дядей. Ты не забыл, что я тут не для того, чтобы ты вымещал на мне свою злость, а для того, чтобы помочь?» «Прости», — еле слышно произнес принц, устыдившись своей вспышки гнева. «Да ладно, я все понимаю». — сказала Катя примирительным тоном. — Ты, главное, придумай, что мы будем делать теперь, когда выяснили, что твои мысли нам ничем не помогут. — Да думаю, я думаю, — нервно отозвался Дэвид. — У тебя есть живые родственники, кроме дяди? — поинтересовалась девушка. — Мама. Может, мы найдем ее, и она откроет нам врата вечности? — Нет, она не сможет. Я унаследовал дар великих магов по линии отца, но его уже нет в живых единственный первородный маг способный открыть врата вечности это мой дядя он младший кровный брат моего отца но как ты и сама понимаешь я не могу попросить его помочь нам ну да невеселая ситуация призналась катя прикидывая что можно придумать еще а нет другого входа в эту долину неужели мысли твоего дядюшки единственный путь к цели боюсь что так потому что первородные волшебники которые входят в совет Не в силах открыть врата. Эх, вот жаль, что ты не можешь путешествовать во времени, а то вернулся бы обратно в тот день, когда твое тело понесли в склеп, и постарался бы не отстать от него. Тогда все было бы совсем по-другому. Тебе не понадобилось бы скитаться в облике котенка, ты бы сразу смог воссоединиться с телом прямо в склепе. Девушка хотела еще что-то сказать на этот счет, но Дэвид прервал ее победным криком. «Точно! Надо вернуться назад!» «А что, ты и это умеешь делать?» не поверила своим ушам девушка. «Кэт, я никогда этого не пробовал, но знаю, что это возможно. Мало кто рискует путешествовать во времени, потому что можно разбудить злых духов тьмы. Но у нас с тобой нет выбора. Либо мы рискнем, либо мне всю жизнь придется обходиться тельцем этого зверька. Кстати, ты не знаешь, сколько живут кошки?» лет десять пятнадцать пожала плечами кэт ну что ж и то дело невесело хмыкнул парень и отвернулся не смешно охладила девушка напускную веселость дэвида я пытаюсь быть вежливым лучше попытайся вернуть нас в прошлое посоветовала катрина дэвид сосредоточился соображая как удачнее осуществить задуманное Мысли, обгоняя друг друга, проносились в голове, сливаясь в единый поток размышлений. А на мордочке зверька сменилась радостью от пришедшей в голову идеи. «Посиди здесь, я скоро», — сказал котенок, и с этими словами торопливо скрылся в одном из темных коридоров подземелья. Девушка растерянно оглянулась. Место было крайне негостеприимное, и находиться здесь одной вовсе не хотелось. В голове девушки крутились вопросы, не давая ей покоя. Что будет, если Дэвид не найдет возможность перенестись в прошлое? Что с ним будет? Он останется в зверином теле или предпочтет другое? Останется он в этом мире или захочет пожить в ее мире, где он может сойти за обычного милого котенка? Сложно было сказать, сколько прошло времени с тех пор, как убежал котенок. Катрина почувствовала усталость. Ноги невыносимо ныли, и ей захотелось присесть. «Подземелье какое-то неправильное», — подумалось девушке. «Ни скамейки, ни соломы на худой конец». Хотя насчет соломы она ошиблась. В углу валялся ворох скошенной травы. Девушка недоверчиво попинала его ногой, распугивая возможных мышей и тараканов. Убедившись, что подстилка не кишит всякой противной тварью, Катя села, поджав ноги, и обхватила колени руками. Интересно, что имел в виду Дэвид, когда говорил, что перемещение во времени может быть опасно? Он говорил о злых духах тьмы. Может, для него это и были страшные обитатели здешнего мира, но для Кэт они являлись малозначащими словами. Правда, все три слова отдавали жутью, но пока эта самая жуть не напала на тебя, кажется, что все это неправда. Оглянувшись по сторонам еще раз, Катя передернула плечами. Все-таки она по-другому представляла волшебный мир. Более приветливым, веселым, сказочным. А знакомство с этой зловонной пещерой вовсе не входило в планы девушки. Не слишком гостеприимное место, тем более если вспомнить, что на цепях, болтающихся невдалеке, недавно пытались убить человека. Терпение Кэт было на исходе, когда в одном из коридоров послышалось шарканье. Девушка обомлела, во рту моментально пересохла, она попятилась назад, отталкиваясь ногами, пока ее спина не уперлась в холодный камень. Уже в последнюю секунду Катя подумала, что надо было накрыться соломой, чтобы ее не нашли, но было уже поздно. В подземелье вошел седовласый человек, обернутый в белый саван. В отличие от ожиданий Кэт, лицо его не было подернуто маской злобы и ненависти к окружающим. Однако, как бы благодушно человек не выглядел, девушка не решалась даже вздохнуть. Кровь в висках пульсировала так громко, что, казалось, ее сейчас услышат. Мужчина прошел в дальний угол казематов и достал из стены плохо укрепленный камень. За ним скрывался тайник. Стоя спиной к напуганной девушке, он долго возился возле тайника, затем водрузил камень на место и направился к выходу. Девушка была обрадовалась, но в этот миг старик обернулся. Его водянистые глаза обшарили подземелье. На счастье Кэт, старец был недальнозорким. Прищурив под слеповатые глаза, он взмахом руки погасил свечи и зашаркал к выходу. Оставшись в кромешной тьме, девушка несказанно обрадовалась, что избежала беды. Хотя ее радость была недолгой. Вскоре ее обостренный слух, Доложил ей, что она не одинока в пещере. Воспользовавшись темнотой, из норпа выползали мыши и огромные тараканы. Летучие мыши с писком разрезали холодный воздух, иногда задевая своими мерзкими крыльями лицо девушки. Катя жутко испугалась, на секунду потеряв возможность соображать. В панике она завизжала, пытаясь руками отогнать от себя полчища летучих тварей. «Надо зажечь свет!» запульсировала слабая мысль. «Как там Дэвид говорил? Что-то про свечу, чтобы горело горячо. Но что именно?» И в этот миг заклинание котенка ярким огнем вспыхнуло в сознании девушки, и она, не боясь быть услышанной кем-то посторонним, громко выкрикнула. «Ты гори, гори, свеча, потому что горяча!» Ожидая того же эффекта, который произвели слова Дэвида, девушка аж расплакалась от обиды, понимая, что ее заклинание не сработало. — Дэвид! Дэвид! Вернись! — отчаянно, но не слишком громко позвала она. К счастью, она услышала какое-то движение в коридоре. Ей уже было все равно, кто там будет. — Пусть придет кто угодно и зажжет эти непослушные свечи. Трясясь от страха, она услышала знакомый голос друга. — Чего ты так шумишь? Нас могут услышать. Уже в следующий миг он приказал «Свечи, горите!» Подземелье залил мягкий свет, слегка подрагивающий и очень бодрящий. Кэт всхлипнула еще раз и попыталась выровнять дыхание. Сердечко девушки неистово колотилось, выстукивая бешеный ритм. К ней подбежал Пушистик и боднул в ногу. «Да ладно тебе, ничего страшного не случилось!» «Это ты так думаешь!» – беспощадно напустилась на него девушка. «А меня тут вначале чуть было не нашел какой-то старик, а потом он погасил свет, и меня чуть было не съели мыши». «Ну так ведь не съели!» – засмеялся парень. «И к тому же они не будут грызть все, что попало!» – пошутил Дэйв и тут же понял, что погорячился. «Что попало? Это я, что попало?» – на бедного зверька обрушился поток девичьего гнева. «Я тут жизнью рискую ради него, а он гуляет где-то, наслаждается жизнью». «Выведи меня сейчас же из этого мрачного подземелья! Я не желаю больше ни секунды находиться в нем!» – вскричала девушка и обиженно надула губки. «Успокойся, не горячись!» – попытался охладить ее пыл Дэвид. Но девушка разошлась не на шутку и продолжала возмущаться. «Легко тебе говорить, не горячись, а я тут чуть с ума не сошла от страха!» «Хотя по поведению можно подумать, что все же сошла!» – подумал Дэйв, а вслух произнес. Я не смогу тебе ничего объяснить, если ты и дальше будешь буянить. Все закончилось хорошо, поэтому оставь свои истерики на потом, а сейчас надо действовать». В это время принц вспомнил, что девушка говорила о неожиданном гости. «Кстати, а что здесь делал старик? Он тебя не увидел?» «Если бы увидел, то, скорее всего, убил бы», – распалилась девушка, почему-то предположив, что старец обязательно должен был быть злобным убийцей. Но так как я жива, можешь допустить мысль, что он меня не заметил. — Хорошо. А что он здесь делал? — Ковырялся в своем тайнике. — Тайнике? — заинтересовался Дэйв, с любопытством оглядывая подземелье. — И где он? — Ушел. — Да нет, я не о старике, а о тайнике. В голосе парня послышалось нетерпение. — А-а-а! — протянула Катя. — Вон там, в углу. Она мотнула головой в ту сторону где совсем недавно копошился старец. «Не мешает осмотреть его», — заметил котенок, направляясь к тайнику. «А ну-ка, помоги мне». Катя не без труда вытянула тяжеленный камень и тут же уронила его, чуть не отдавив себе ноги. Заглянув внутрь, она не увидела ничего, кроме темноты. «Я абсолютно ничего не вижу», — пожаловалась она, отпрянув от зияющего отверстия, таящего в себе неизвестность. Котенок выдернул зубами клочок своей шерсти, сплюнул его на пол и, наклонившись над ним, негромко зашептал «Стань сверкающей звездой, тайну сумрака открой!» Катя прыснула от смеха над идиотскими стишками друга, но тут же заметила, как клочок шерсти ярко засветился и воспарил, остановившись возле тайника. Теперь очень хорошо было видно содержимое вместилище. Оказывается, не столь уж потешными были стишки котенка, растворили такие чудеса. — Что ты там видишь? — послышался с пола голос пушистика. Девушка принялась исследовать содержимое тайника, оглашая увиденное. — Длинный рог, кусок сухаря, агарок свечи, носовой платок, странные монетки, кольцо. — Спусти все это на пол! — воодушевился зверек, нетерпеливо переминаясь с лапки на лапку. Катя сгребла в охапку все пожитки и аккуратно высыпала на пол. Котенок оживился, перебегая от одного предмета к другому, принюхиваясь и пробуя на зуб. — Это просто чудо! — вынес он вердикт радостным голосом. — Эти вещи могут оказать нам огромную услугу. — Но они не наши! — осторожно напомнила Катя. — И что? — удивился пушистый друг. — А то, что это называется воровство! — В голосе девушки послышалось недовольство. «Не знаю, как там у вас что называется, но я бы не стал все обобщать. Рог и монеты принадлежат моей матери, а свеча была украдена у меня. Кольцо принадлежало моему отцу, и я был уверен, что он с ним похоронен. А вот теперь скажи мне, кто вор, я или тот старик?» Девушка смущенно молчала, не найдясь, что ответить. Потом окинула печальным взглядом валяющиеся предметы и спросила. «Дэйв, для чего тебе весь этот хлам?» «Хлам?» – переспросил парень. «Это же просто сокровище. Рок крыломашца придает своему владельцу небывалую силу. Свеча освещает истинное положение вещей. Платок облегчает любую боль и лечит раны. Сухарь делает тебя невидимым. А что делают монетки и кольцо?» — напомнила об оставшихся предметах Катя, разглядывая необычайно красивое кольцо. «Монетки показывают дорогу, а кольцо — символ власти моего отца». В голосе молодого человека была слышна такая боль утраты и грусть, что Катя не решилась больше ни о чем спрашивать. Она молча провела рукой по пушистой спинке зверька, давая понять, что разделяет с ним горе.